Глава пятая. Алена. Не знаю, так подействовал наш разговор о детях или просто совпало, но мы нашли хирурга. Мужчина средних лет, трудоголик, самоуверен, но не на пустом месте. Он ничего не обещал, не давал прогнозов, но о ходе операции Денису рассказал подробно, и муж ему доверился. А значит, и я. Ален. Если замолчи, я накрыла его губы ладонью. Все будет хорошо и никак иначе. Я люблю тебя. Наша встреча, брак, лучшее, что произошло со мной. Жаль, что я не ценил этого раньше. Пропадал допоздна на работе. Сейчас я жалею о времени без тебя. Не смей прощаться со мной. Слёзы все-таки сорвались с моих ресниц. Черт. Я ведь обещала себе, что не буду плакать. Сейчас мне надо быть стойкой, сильной, а я совсем не боец. Снежанна, Глеб и я. Мы ждем тебя с операционной. Ты нам очень нужен. Ален. Люблю. Я поцеловала мужа в губы и вышла из палаты. Почти сбежала. Не хочу, чтобы он видел мою истерику. Как он? Моя мама взволнованно посмотрела на дверь, боясь зайти в палату к зятю. «Почти попрощался со мной. Так не пойдет». Она вздохнула полной грудью и решительно направилась к Денису. «Я верила в маму. Она у меня такая. Муза с топором. Как любит шутить папа. Эта женщина вдохновляет на подвиги. А если ты сопротивляешься, то тебе гарантирован мощный пинок под зад». Не раз говорил отец в семейном кругу. Никто ему не верил, ведь мама – миниатюрная брюнетка, которая умеет смущаться и краснеть. Заподозрить ее в таком поведении сложно, только близкие видели, как она может перевоплощаться. Внешне я очень похожа на нее, а вот внутренне даже не знаю на кого. Отец у меня владелец нескольких супермаркетов, без стальных нервов и железной силы воли, В таком бизнесе не выстоять, будь ты даже математическим гением. На мне же природа отдохнула или воспитание повлияло. Поздний желанный ребенок, состоятельных родителей, маленькая принцесса. Мне никогда не приходилось за что-то бороться, но сейчас я на все готова, лишь бы Денис жил. «Ален, зайди», – позвала меня мама. Дениса с минуты на минуту уже должны были забрать, и времени почти не оставалось. «Я должен тебе ужин в Тур-Эфель и медовый месяц. Спасибо тебе, Боже, он планирует наше будущее, должен, и я не намерена прощать тебе этого. Теперь мы улыбаемся вместе и киваем друг другу». «Ну, что, готовы?» палату вошли наш хирург и два медбрата. Готов. Бодро отрапортовал муж и, улыбнувшись мне напоследок, пошел с врачами к предоперационной. Таким я его и запомнила, улыбающимся. Мертвым мне не дала увидеть его мама. Похороны прошли, как в тумане. Я не запомнила ни тех, кто высказывал мне соболезнования, ни то, Как вообще жила в это время, все словно в тумане, и я сама потерялась в нем, и не могу найти выход, и есть ли он? Как жить дальше, если не слышишь стук сердца и не видишь смысла в завтрашнем дне, а мир вокруг пустой и слишком холодный?»